Эпилог. Наш затянувшийся медовый месяц подходил к концу. Мы сидели в кабинке самого большого колеса обозрения в мире, и ночной пейзаж растилался под нами, мерцая тысячами бриллиантовых огней. Руслан крепко обнимал меня. Его рука уютно покоилась на моем округлом животе. Я чувствовала тепло его ладони. Оно проникало сквозь кожу, успокаивая и согревая. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, на горизонт, но я знала, что все его мысли сосредоточены на мне. Руслан привез меня сюда не случайно. Он решил исполнить каждый пункт из списка желаний, которые когда-то я ему озвучила. Однако, увидев исполинские размеры аттракциона, он по-настоящему забеспокоился. Такое волнение и высота, по его мнению, могли навредить нашему малышу. Но я, конечно же, настояла. И вот теперь мы, крепко обнявшись, парили на этой огромной высоте. «Красиво! Правда?» — спросила я голосом, вибрирующим от переизбытка эмоций. но ну, не хмурся ты так! Видишь, со мной все хорошо!» Руслан кивнул и, крепче прижав меня к себе, поцеловал висок. «Просто невероятно!» — не уставала восхищаться я. Внизу под нами раскинулся залив темная мерцающая гладь, отражающая городские огни. Казалось, будто мы парим над сияющей бездной. Огни города, словно россыпь самоцвета, втянулись вдоль береговой линии, создавая неповторимый узор. Гигантские небоскребы устремлялись в небо, а яхты скользили по воде, пронизывая темноту серебристыми нитями. Мы поднимались медленно, и каждая минута на высоте казалась незабываемой. Руслан смотрел на меня, и в его глазах смешивалось беспокойство и обожание. Оказывается, человек чувствует не только, когда любит сам, но и когда его любит. Я чувствовала любовь Руслана. Она словно кокон окутывала и оберегала. Его нежность, его забота, страсть проявлялись в каждом поступке. Мы расписались на следующий день после развода. Не знаю, что там Руслан сказал Матвею, но он лично явился на заседании и сам изъявил желание развестись. Когда рядом с тобой правильный мужчина, жизнь играет другими красками. Все кажется проще и обретает новый смысл. Рядом с ним ты можешь быть капризный, обидчивый, недовольный, слабый, уставший. Он не станет тебя осуждать или требовать немедленных перемен, а с пониманием примет тебя такой, какая ты есть. Руслан каким-то образом договорился, чтобы нас расписали в нужный день без очереди. Я не хотела свадьбу и пышных мероприятий, поэтому решила позвать самых близких. С моей стороны родители и подруга с мужем. Со стороны Руслана родители, брат и несколько друзей. На следующий день после росписи муж сообщил, что мы едем в свадебное путешествие. И я не подозревала, что она затянется почти на пять месяцев. «Я хочу показать тебе весь мир», — произнес он, лаская пальцами мое плечо после первой брачной ночи. «Хочу, чтобы ты ни о чем в этой жизни не жалела» — и сдержала слово данное сестре. Только он один знал об этом моем обещании. Только ему я могла доверить самое сокровенное. И Руслан даже не представлял, что значит для меня его слова. За эти месяцы мы побывали в разных городах и странах. Муж с особой тщательностью выбирал каждую новую точку для путешествий. Он изучал погодные условия, политическую и эпидемическую обстановку, доступность медицины. И хотя я чувствовала себя прекрасно, муж зациклился на моей беременности. Он относился к этому с такой серьезностью, что порой на его фоне я чувствовала себя безответственной. На самом пике мир на мгновение замер. С одной стороны бездомно-темно-синий горизонт залива, Бесшовно сливался с небом, смыкаясь в величественную полусферу бесконечности, превращаясь в сияющую звезду на краю пустыни. Я замерла, почти не дыша, стараясь впитать в себя каждую деталь, чтобы навсегда сохранить в памяти этот миг абсолютной гармонии. «Спасибо!» — прошептала я, устраивая голову на плече мужа. «За что?» Его дыхание обожгло мою макушку. «За эту сказку!» произнесла я и чуть отдалившись запустила руку в свой карман у меня тоже для тебя сюрприз я протянула мужу небольшой конверт украшенный разноцветными узорами что это удивился он открой попросила я с улыбкой едва сдерживая нарастающее предвкушение он не спеша открыл конверт и извлек оттуда 3 d снимок кузи в нежно розовом обрамлении что это Немного растерянно спросил муж. «Судя по всему, у нас будет дочка». Рассмеялась я, ощущая, как все внутри трепещет от радости. «Этот взгляд Руслана я не забуду никогда». Он молча смотрел на меня несколько минут, и в глубине его глаз, словно в бездонном озере, отражалось все: Изумление, безграничная радость, надежда и глубочайшая любовь. Они блестели не просто от слез. А от какой-то всеобъемлющей пронзительной нежности, которая, казалось, могла растопить весь лед на земле. Затем он заключил меня в объятия, такие крепкие, что я почувствовала, как бьется его сердце, и хриплым от переполнявших его чувств голосом прошептал. — Спасибо. Я люблю вас больше всего на свете. — Спасибо тебе за то, что появился в моей жизни, — ответила я, всхлипнув. Слезы счастья покатились по щекам. Я очень тебя люблю».